Это была небольшая прямоугольная комната на втором этаже. Два металлопластиковых окна выходили на парковку. Прямо под ними шел узкий козырек слива, опоясывающее здание, что не слишком мне понравилось. Но просить другой номер я сочла лишним. Из мебели внутри был небольшой шкаф, разумеется, пустой, с тремпелями внутри. Две кровати, покрытые темного оттенка покрывалами и с подушками, выложенными корабликом. Две тумбочки, стол со стульями. Над каждой кроватью висела настенная бра. Все просто и без затей. В комнате примыкал совмещенный санузел, туалет и относительно новая душевая кабинка. Анна немедленно стянула с себя мокрую одежду и отправилась в душ а я после того, как все проверила, закрыла ее в номере и сходила к машине за нашим багажом. Когда Анна привела себя в порядок, переоделась и высушила волосы, а я немного освежилась с дороги, мы отправились в кафе, чтобы поужинать. Покидая номер, я приняла некоторые меры, что позволят узнать, интересовались ли нашим жилищем и багажом посторонние люди. Не то чтобы я ждала здесь неприятностей или опасалась нападения, Просто была настороже, следуя привычке. Как, впрочем, и всегда. В кафе мы немного полистали меню, посоветовались и выбрали нейтральные блюда, которыми и правда невозможно отравиться. Постейку со свежими овощами и сок. Причем сок я решила заказать в Тетропаке. Пусть польза таких напитков лишь относительная, зато срок хранения у них большой, и пить не страшно. Особенно если вскрываешь упаковку собственноручно. Разумеется, Анна все равно ела с опаской и придирчиво разглядывала, а также сопровождала мрачными комментариями практически каждый кусок, отправленный в рот. Трапезу мы завершили большими чашками крепкого чая, потому как решили не устраивать чаепитие в номере, сбегать от нее на ресепшн за кипятком и сразу отправиться спать. А с собой взяли лишь бутылку воды, вдруг пить захочется. Как только мы вошли в номер, Анна заявила, что я чертовски устала. Просто с ног валится, особенно после сытного ужина. И устроилась на кровати с намерением поспать. А я еще немного посидела у ноутбука. Проверила почту, ответила на парочку писем. Написала тете Миле. Моя тетушка относительно недавно научилась пользоваться интернетом. И теперь, если мне доводилось быть вдалеке от Тарасова, мы частенько обменивались письмами. Я в основном коротко сообщала, что жива, здорова и на работе все нормально. А тетушка писала мне длинные опусы, где с мельчайшими подробностями рассказывала о своей одинокой жизни. Впрочем, тетя Мила, как всегда, слегка преувеличивала. Она регулярно встречалась со своими многочисленными подругами, выбиралась в кафе, в театр или на концерты. А если позволяла погода, то и просто гуляла по городу много читала, смотрела телевизор или сидела в соцсетях. Кроме того, мой приятель Генка Петров, следуя давнему обещанию и во имя поддержания статуса моего преданного жениха, регулярно созванивался с тетей Милой, справлялся о ее здоровье, интересовался, чем нужно помочь в быту. Устраивал выезды за продуктами, чтобы тетушка сама не таскала тяжеленные сумки и с большим удовольствием выбирался в гости на чай с пирожками или плюшками. Ведь тетя Мила у нас большая мастерица по части выпечки и готовки. Перед сном я еще раз проверила окна и двери. Не рассчитывая на надежность отельных замков, немного укрепила дверь при помощи подручных средств и устроила импровизированную сигнализацию, установив на ручке пластиковую бутылку с водой. Впрочем, повторюсь, я не ожидала каких-либо атак недоброжелателей и прочих сюрпризов. Тем удивительней было небольшое и странное ночное происшествие. Сначала я услышала осторожные шаги в коридоре. Сон у меня чуткий. Я реагирую на все раздражители, особенно когда нахожусь на работе. Я прислушалась, но не торопилась вскакивать с постели. Вместо этого спокойно повернулась на другой бок, устраиваясь удобнее. Это круглосуточная гостиница, расположенная на трассе, и чисто теоретически постояльцы могут заселяться в любое время. Так что шаги в этом коридоре могут раздаваться практически в любой час. Слышимость, конечно, оставляет желать лучшего, но это особенность всех недорогих отелей. И сегодняшней ночью я уже слышала сквозь сон шаги в коридоре не раз. Настораживало другое. Сейчас человек двигался осторожно словно стараясь идти совсем бесшумно. «А с чего осторожничать?» обычному постояльцу спрашивается. Я откинула одеяло, готовое вскочить с постели, но торопиться не стала. Подозрения подозрениями, но доказательств, что некто интересуется нашей комнатой, у меня не было. До тех пор, пока неизвестный с той стороны не завозился чем-то металлическим в замке, а затем не попытался осторожно повернуть ручку. Разумеется, ручка поддалась, но в тот же миг на пол упала бутылка, издав достаточно громкий глухой хлопок. За дверью тут же насторожились и прекратили попытки проникнуть внутрь. Я тронула за плечо Анну, которая особо не отреагировала на шум, только заворочилась в постели, продолжая спать. — Я проверю коридор, запрись в номере и никому, кроме меня, не открывай. — Женя, что происходит? — приподнялась она на локте. К нам только что пытались вломиться. «Брось! Кто-то ошибся дверью или еще что-то перепутал. Столько народу вокруг, настоящий проходной двор. Вот я это сейчас и проверю, чтобы знать совершенно точно». Пока мы обменивались этими быстрыми фразами, шаги торопливо удалялись в сторону лестницы. Я покинула номер и, оглядываясь по сторонам, притормозила в ожидании, пока Анна запрет дверь изнутри а потом рванула в ту сторону, откуда раздавался шум. Лестницы я достигла в два прыжка и также в два прыжка спустилась вниз. И коридор, и лестница были скудно освещены и совершенно пусты. В фойе, наоборот, горели яркие лампы, распространяя вокруг белый свет. То ли это должно было создавать у посетителей ощущение чистого до стерильности помещения, То ли администрация полагала, что при таком ярком освещении дежурный за стойкой не захочется спать. И совершенно зря, кстати. Девушка за стойкой выглядела заспанной. Кроме нее в комнате больше никого не было. Сквозь стеклянную дверь просматривалась часть парковки и площадка, на которой останавливались автобусы. Там, в отдалении, сновали люди. Прогуливались пассажиры очередных двух рейсов. Девушка за стойкой была незнакомой. Видимо, они успели смениться вечером. Она окинула меня недовольным взглядом, но, видимо, рефлекторно, следуя требованиям начальства, вежливо поздоровалась и поинтересовалась. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Да, я из седьмого номера». «Чего-то желаете?» Лицо девушки непроизвольно дернулось. «Чего, спрашивается, может желать нормальный человек в два часа ночи?» «Крепко спать, разумеется» но этим постояльцам вечно не имется, так что она не удивится, если они станут кипятка требовать и чаи гонять по ночам или жаловаться на неудобства в номере или еще что-нибудь придумает. Все эти мысли вихрем пронеслись по выразительному лицу девушки. Но она продолжала молчать в ожидании моего ответа. Я еще раз осмотрелась. Ни сейчас, ни по пути сюда я никого не встретила, несмотря на то, что бежала довольно быстро. Впрочем, я потеряла немного времени, припираясь с упрямой подопечной, так что злоумышленник давно успел скрыться. К нам в дверь только что кто-то войти пытался. «Серьезно?» — подняла брови вверх девушка. «Да, за ручку дергали». Я намеренно не стала обострять ситуацию и сообщать, что дверь открыли отмычкой, ведь мне сейчас нужны не разборки и потоки вопросов с заверениями, что у них никогда и ничего подобного не происходило, а простая и четкая информация. Может, это горничная ошиблась номером? Она, конечно, круглосуточно на месте, но по ночам работы обычно мало. Если кто и съезжает, номеров, как правило, полно свободных остается. Можно и утром убраться. Так что она дремлет в нашей коморке, там, где вещи. И сейчас спит. Конечно, Галя не выходила. Ей для этого нужно мимо меня сначала пройти. Как, впрочем, и посетителям с улицы а я никуда не отходила, нам запрещают. Даже если в туалет нужно или чаю, обычно просим горничную подменить. И постояльцев, новых, вы недавно не заселяли? — решила уточнить я. — Нет. Как приняла смену, так никого пока и не было. На пару секунд девушка задумалась. Впрочем, возможно, это были посетители туалета. Вашу дверь, конечно, им незачем открывать, но, может, случайно кто-то зацепил ручку? Или натолкнулся. Вот вам и показалось, что дверь отворить пытаются. Я не совсем поняла, посетители какого туалета? У нас наверху, в конце коридора, есть два туалета. Мы пускаем туда пассажиров автобусов, что останавливается на нашей стоянке. За плату, разумеется, — терпеливо поясняла девушка. Там снаружи, около двери, об этом и объявление висит. Но туалет есть на улице, — слегка озадачилась я. Даже два. Платный и бесплатный. В двух отдельно стоящих сооружениях. Но бесплатный – это древний колозет «Вонючка». Дырка в деревянном полу над выгребной ямой. Туда лишь только самые смелые, отважные или экономные ходят. Остальные идут в платный туалет. Там все цивильно. Но у нас почище будет, и очередей нет. А цена такая же, да и ближе немного. Так что все внимательные, кто надпись заметил, идут к нам. «И сегодня ночью, буквально недавно, к вам заходили с намерением посетить туалет?» – уточнила я. «Да. По очереди две женщины, мужчина в летах и два парня подряд. Полагаю, все они пассажированы тех автобусов, что уже собираются отправляться. И все они поднимались наверх без сопровождения? Ну, не могу же я бегать за каждым. Просто объясняла, как найти туалетную комнату и все» там и искать нечего, если говорить откровенно идешь себе по коридору до упора, но люди разные попадаются, а сейчас пассажиры автобусов еще и сонные наверное вот кто-то и ошибся и дернул ручку вашей двери понял, что и пошел себе дальше или как я уже говорила ранее ее случайно задели не стоит переживать все в порядке. да конечно пришлось согласиться мне мне объяснять же сотрудница придорожного отеля что нас, подопечные, могут преследовать недоброжелатели, которые очень интересуются тайнами последней. Анна не спала. По крайней мере, она открыла дверь сразу, как только убедилась, что это я стучала. Женщина имела встревоженный вид. Остатки с нас ее лица словно ветром сдуло. «Женя, что ты так долго? Я же нервничаю и просто места себе не нахожу». Я мельком бросила взгляд на часы. На диалог со служащей отеля и осмотр коридора ушло минут пять, не больше. Я недолго отсутствовала, тебе так со страху показалось. Извини, что резко выдернула из сна, но выбора не было, в дверь ломились. Нужно было действовать быстро, и так слишком много времени потеряла. Как успехи? Нашла кого-то? Успела догнать? Нет. Везде чисто. Девушка на ресепшн уверяет, что произошла обычная случайность. Кто-то ходил в туалет и перепутал дверь или непроизвольно задел, в смысле качнулся и толкнул ручку. «У них тут что? Ходят толпы, словно звери по тропе к водопою». «Долго пояснять, но ты уловила суть. В конце коридора есть платный туалет. Им в основном пользуются пассажиры автобусов, но это все неважно. Девушка не знает главного. Замок нашей двери очень осторожно, быстро, то есть достаточно профессионально». Открыли при помощи отмычки. Значит, случайности разного рода можно полностью исключить. Человек за нашей дверью очень хорошо знал, что делает. — А мне, пока тебя не было, показалось, что кто-то в окно скрёбся. Негромко сказала Анна таким тоном, будто сообщает радостную новость. То есть, как показалось. Немедленно, но осторожно выглянула я в окно. — Здесь до стеклопакета, конечно, несложно добраться, но мы на втором этаже. И для этого сначала пришлось бы взобраться вверх, потом пройти по узкому козырьку, а он листовым железом покрыт. Так что ты обязательно должна была что-то услышать. И шум от шагов должен был быть достаточно громким. Нет, не думаю, что это могли быть шаги. Но в окно поскреблись настойчиво и осторожно, словно птичка лапой. Как бы там ни было, сейчас рядом никого нет, констатировала я и можно спокойно обсудить создавшуюся ситуацию. Думаешь, мой недоброжелатель, кто бы он ни был, последовал за нами? Это логично, разве нет? И мы с самого начала предполагали, что так и будет. Жень, но мы ведь заранее приняли меры, и для того, чтобы наш отъезд не был замечен, и для того, чтобы и маршрут не стал никому известен. И, честно говоря, я полагала, что мы значительно оторвались, ведь ехали весь день почти без остановок. «То есть я надеялась, что путешествие пройдет спокойно, и можно расслабиться не опасаться преследования или нападения?» Анна часто коротко задышала. «Погоди, не паникуй, постарайся выровнять дыхание». Женщина немедленно послушалась и через некоторое время практически справилась с надвигающейся панической атакой. «Послушай сейчас меня внимательно и без нервов». «Ладно», — кивнула она. Я практически с самого начала подозревала, что этот человек держится где-то поблизости. Буквально в том же коттеджном поселке. Тот факт, что мы не смогли вычислить его среди твоих соседей, говорит лишь о том, что ему удается мастерски скрываться, в случае опасности держаться на приличном расстоянии и прятаться у всех на виду. Или мы копали не совсем там. Или не учли какие-то варианты. Но он все время был неподалеку и наблюдал сначала за тобой, а потом и за нами обеими из-под А значит, хорошо изучил наш распорядок дня. Так что, если нам и удалось его обмануть, то лишь ненадолго. Если он, как только понял, что мы отправились в путь, сразу запрыгнул в машину, то вполне мог и нагнать, ведь сейчас уже начало третьего ночи. Времени было предостаточно. Хорошо. Но как он узнал, куда ехать? То есть, в каком направлении двигаться? «Не хочешь ли ты сказать, что незнакомец продолжает следить за нами, не знаю, при помощи каких-либо устройств?» «Это исключено. Отправляясь дорогу, я тщательно проверил автомобиль и даже твой багаж с помощью специального оборудования. Но тем не менее он знал, куда ехать». «Именно так. И это лишь подтверждает мою теорию». «Какую именно, Женя? Я теряюсь. Их было так много». Незнакомец знает о тебе и твоих предках гораздо больше, чем можно было предполагать в начале расследования. То есть слежка тянется на протяжении десятилетий, а утечка информации корнями уходит в двадцатые годы прошлого века, во время, когда Дмитрий Острожский прятал клад, чтобы уберечь семейные ценности от разграбления. «И что?» — хлопая глазами, медленно протянула Анна. «Не понимаешь?» Сочла нужным уточнить я. Откровенно говоря, нет. Он знает, где находилась главная усадьба Острожских. Вероятно, знает или может предполагать, в какой местности Дмитрий спрятал свой клад. А значит, он заранее знает, куда именно мы с тобой отправились. И следить надобности особой не было. Стоило просто ехать в том же направлении. Ладно. Но как он нас здесь, в этом отеле обнаружил? Понятия не имею, но не исключаю некую долю случайности. В конце концов, трасса одна, и сейчас ночь, а злоумышленникам тоже отдыхать нужно. Вот он и остановился в первом попавшемся приличном месте, а на стоянке увидел твою машину и решил произвести небольшую разведку. Или сразу просчитал, какое расстояние мы могли проделать за день, и, предположив, где остановимся, решил все проверить и попал в точку. Думаешь, он хотел что-то узнать? Или навредить мне?» «Я точно пока не знаю». Вероятнее всего, он пытался раздобыть какую-то информацию о нахождении клада, поскольку старался не шуметь и действовать скрытно. Значит, не собирался нападать. Но кто знает, на что именно мог решиться злоумышленник, когда наткнулся бы на крепко спящую конкурентку с ее подругой. Так что простая бутылка воды спасла нас от массы неприятностей. «А в окно зачем он скребся? Как думаешь, хотел напугать?» Честно говоря, это действие не имеет особого смысла. И, может, это действительно была какая-то птичка? Полагаю, таких совпадений не бывает. Или после того, как он понял, что обнаружен, и скрытое нападение сорвалось, он решил немного пощекотать тебе нервы. Например, в поддержании старинной семейной легенды о проклятии рода. Ведь ему практически удалось довести тебя до панической атаки. Он злится, что его планы срываются один за другим и пытается выбить нас из колеи, потому как испуганные люди часто допускают ошибки. Думаешь, он и об этом может знать? О семейном предании, которое касается проклятия я имею в виду. Осведомленность незнакомца о делах вашей семьи поражает и, думаю, уже не требует доказательств. Наверное, ты права. «И что же нам теперь делать, Женя?» «Это небольшое происшествие не должно нарушить наши планы. И мы будем действовать, как и собирались». Разумеется, соблюдая осторожность. «Но он станет охотиться на ключ к кладу!» Перешла Анна на трагический шепот. «Тот, что мы вычислили, рассматривая старую картину!» «Картина находится в надежном месте, ему до нее ни за что не добраться. А результаты наших изысканий...» Мы не записывали как раз для того, чтобы их было невозможно похитить. Так что здесь все в порядке. И незнакомцу не останется ничего, кроме старой доброй слежки. Ты так говоришь об этом, будто чему-то радуешься. Разумеется. Рано или поздно он проколется по-крупному, потеряет свою обычную осторожность. И тогда мы сможем его или вычислить, или даже задержать, чтобы окончательно обезвредить. Его или их, уточнила Анна. — Да, его или их. Потому что этот человек может быть не один. Ведь группе людей легче и следить, и устраивать покушения, и заметать следы так, чтобы оставаться неуловимыми. Но это не страшно. Ты ведь теперь тоже не одна. А вместе мы совсем всем разберемся. — Хорошо. А теперь мы попытаемся поспать? Прежде чем ответить, я бросила мимолетный взгляд на часы. Время близилось к трем утра. «Можем подремать еще пару часиков, если очень хочется». «Наверное, я перенервничала. Так что, наоборот, бодра как никогда». «Это адреналин», — я усмехнулась. «Пока не пойдет на спад, сна не будет ни в одном глазу. Но если лечь, расслабить мышцы и смежить веки, организм все равно будет отдыхать. А если, кроме всего прочего, постараться прогнать все мысли из головы, размеренно и ровно дышать, можно и задремать». Ни за что не поверю. Правда, я так однажды даже во время допроса с пыткой уснуть умудрилась. Правда, сон был поверхностным и мимолетным. Но на противников все же сей факт впечатления произвел. Они сначала растерялись, а затем не на шутку испугались. И что было потом? Пользуясь всеобщей растерянностью, я смогла освободиться от веревок и пут. Победила всех врагов, раздобыла нужную информацию и с блеском выполнила задание. Впрочем, это слишком длинная история, чтобы рассказывать ее прямо сейчас. Может, отправимся в путь, раз все равно не спится, и поболтаем уже в машине? Конечно, отправимся. Не стала я спорить. Только давай дождемся, когда полностью рассветет. Так будет гораздо безопасней по многим пунктам. А это когда? Сейчас лето, ночи короткие, и небо начнет светлеть минут через пятнадцать. А через полчаса примерно будет абсолютно светло. Практически как днем. Хорошо, согласно кивнула Анна. Значит, через полчаса продолжим наш путь.